Глава 68. Норидж, 3 сентября 1953 года. «О, Боже!» Джордж резко повернулся в постели. «Что? Что случилось, дорогая?» Дотти со стоном сбросила одеяло и схватилась за живот. «Я не знаю, что-то не так». Она повернулась на бок, подтянула ноги к животу и заплакала. Джордж хотел что-то сказать, но увидел, как по постели расползается красное пятно. Он тут же слетел с кровати, опрокинув настольную лампу, которая брызнула мириадами розовых осколков. Доти, у тебя кровь. Она снова застонала. Мне больно. Я вызову доктора. Роды начались, Джордж, роды. Нет, Доти, ещё рано, я вызову акушерку. Лучше доктора, мне надо в больницу. Доти дышала тяжело, по красному лицу катились струйки пота. «Обещай мне, что всё будет хорошо, Джордж». Она крепко стиснула его руку. «Обещай мне». «Обещаю, всё будет хорошо». Доти слабо улыбнулась. «А теперь давай быстрее, Джордж. Спаси малышей, пожалуйста, спаси их». «Спасу. С ними ничего не случится, я не позволю. И с тобой тоже, Доти. Всё будет хорошо, обещаю». Доктор поднял голову от пациентки и кивнул её супругу, чтобы тот вышел за ним в коридор. Синий линолеум в свете ярких флуоресцентных ламп выглядел совсем уж потёртым. «Мистер Перри, боюсь вашей супруги, пришлось нелегко, срок был уже довольно большой, поэтому, простите, она очень пострадала. Пришлось сделать гистроктомию». «Вы удалили ей матку?» Джордж смотрел на доктора и не мог поверить в то, что тот сказал. В его тщательно причесанных темных волосах блестела седина, круглые очки были заляпаны пальцами. На Наладскими белого халата доктора виднелся Бейджик, доктор Эвджи Фрай. «Это и есть гистерэктомия. Доктор кивнул. «Да, она больше не сможет иметь детей». Ей, протянув руку, похлопал Джорджа по плечу. «Мне очень жаль». Тот смотрел на него, широко раскрыв глаза. «Но что я ей скажу?» Вы найдёте слова. Когда-нибудь она примет это. Не сразу, надо дать ей время. Вы не знаете мою супругу. Я ей обещал, что с ней и с малютками всё будет в порядке. Конечно, так сделал бы любой муж. Но Джордж нахмурился. «Вы не понимаете, я обещал ей. Она никогда не простит меня. Я украл у неё жизнь уже дважды. Она не простит меня за это».